Глава 12 Да, тянет Виктор, пробежавшись взглядом по договору, который я подготовила. Устал и нырнув пальцами под очки, растер глаза и взглянул на часы. Отнеси шефу сама, ладно? Он ждет. Секретарь сегодня выходной. Я стиснула зубы. Вновь видеть Андрея совсем не хотелось. Или наоборот, хотелось. Так сильно, что я этого желания испугалась сама, предпочитая обманываться и дальше себя убеждать, что ничего не чувствую к бывшему мужу. С другой стороны, велика ли разница, есть эти чувства или давно все прошло. В любом случае, прав я на них не имею. Однажды сама обожглась слишком сильно, чтобы теперь позволить себе хоть какие-то эмоции к женатому человеку. Иронично, что жизненные уроки мне преподносят один и тот же мужчина. Ладно, согласилась я нехотя забирая из рук коллеги свой договор. Плотную стопку бумаг на четыре раздела со всеми поправками. Я работала над ним неделю. По сердцу чуть резануло, что Виктор, как обычно, не предложил свою помощь в этом вопросе. С того случая на парковке он старался обходить меня десятой дорогой, а это не просто учитывая, что мы работаем в одном кабинете. Секретарь у кабинета Андрея и правда отсутствовал, так что логово монстра сегодня не охранялось никем. Я робко постучала в дверь пару раз и, не дождавшись ответа, дернула ее на себя. Огляделась, просторный кабинет пустовал. Поразмыслила, могу ли войти. Наверное, ничего страшного не случится, если я просто оставлю этот договор у него на столе. Так я и сделала. Решительно прошла в кабинет, поправила бумаги, постучав ими по столу пару раз и аккуратно положила на самое видное место. Уже собиралась уйти когда взгляд вновь зацепился за рамочку с фото. все та же малышка, прелестная звездочка с зелеными изумрудами глаз. Не знаю, что именно заставило меня замереть тихой мышкой, что побудило остановиться и вновь взять фото в руки. Я осторожно коснулась фотографии подушечкой пальца. Дыхание сбилось, пульс участился. Что со мной происходит? Ведь я знала. Я знала, что любовница Андрея беременна. Я понимала, что этот малыш или малышка родился. Так почему узнать о том, что у него есть дочка, было так, так, будто вынули душу? И почему я глаз от этой крохи отвести не могу? «Что ты тут делаешь?» — раздался голос Андрея. И от неожиданности я выронила рамку из рук. Та ударилась о паркет, стекло на ней пошло трещиной. «Господи!» — бросаясь ее поднимать. «Извини, я тут... Я занесла договор!» Он там, на столе», — невнятно объясняла я боссу, доставая из рамки фото и вынимая треснувшее стекло. Мне казалось кощунством, чтобы малышка смотрела на этот мир с фотографии через уродливую линию трещины. «Прости, прости», — извинялась то ли перед Андреем, то ли перед его дочерью. «Я испортила ее рамку. Я куплю новую, ладно?» Поднялась в тот момент, когда мои руки мягко накрыли руки бывшего мужа. Замерла от этого прикосновения, словно кролик перед удавом. Медленно подняла на него взгляд. Андрей вытянул рамку из моих рук и поставил на место. «Не страшно», — сказал, — а по тону, как и лицу, невозможно было понять ничего. «Ладно», — запинаясь и облизывая пересохшие от волнения губы, ответила я. Андрей взял договор, быстро его пролистал. Я стояла от него в паре шагов, переступая с одной ноги на другую, как непрекаянная. Не отпускал ведь. Так, задумчиво проговорил. Взял карандаш, внося какие-то правки. Этот пункт не актуален уже. Этот тоже. Заглянула через плечо и зажмурилась. Я дала маху. Теперь придется до ночи все это править. Я переделаю, Сипла сказала. Тань, этот договор нужен уже завтра с утра. «Да-да, я сегодня все сделаю. Задержусь, если это потребуется». Развернувшись всем корпусом, бывший муж передал мне листы договора, задержавшись на соприкосновении рук. «Тогда тебе придется привести его вечером мне». Тряхнула волосами. «Хорошо. А куда?» «Домой». «Домой», — повторила я эхом. И только спустя пару мгновений дошло. «Домой». «Мне придется поехать к Андрею домой. А это значит встретиться с его дочкой? С женой?» Тело пробило крупная дрожь. «Я не готова к такому. Не готова своими глазами лицезреть семейный очаг. Не готова видеть, как он счастлив там, без меня». Дыхание сбилось. «Какие-то проблемы?» «Нет, никаких», — тихо выдавила я из себя. «Хорошо, я привезу его к тебе». «Домой». «Отлично», — сухо изрек. «Я оставлю на парковке машину с водителем. Когда закончишь, набери меня, и он тебя отвезет. Можешь быть свободной сейчас». Ох, как же метались пугливыми зайцами мысли, пока я пыталась сосредоточить внимание на правках, которые необходимо внести. Это моя работа. Я прекрасно ее знаю и с легкостью могу выполнить. Но не сегодня. «Никогда все мои мысли занимает предстоящая поездка к бывшему мужу домой». «Где он живет?» — размышляла, задумчиво кусая кончик простого карандаша. «Край муха я слышала, что шеф живет где-то за городом. Значит, не в нашей старой квартире. О, Таня, ну, конечно же, нет. Наверняка оттуда он уже переехал. Однажды вечером, гуляя с сыном по городу, мы проходили мимо». Я задержалась возле пустых окон нашей квартиры. Ни занавесок, ни цветов на окне. Похоже, что сейчас там вообще никто не живет. Пугливая девочка внутри меня, вопила меняя тональности. Но профессиональный юрист безжалостно задвинул ее на второй план, берясь за работу. Закончила справками я только к позднему вечеру. Набрала маму, предупредив, что задержусь. А потом побледневшими пальцами номер Андрея. Разговор был коротким. Бывший муж велел спуститься все на ту же парковку, а дальше меня отвезут куда надо. Стиснув в руках листы договора, я оделась, подхватила сумочку и выключила свет в кабинете. В салоне авто была полутьма, и я позволила глазам отдохнуть после напряженного дня. Однако краем глаза все равно видела, что едем мы за город, а значит, домой я доберусь глубокой ночью уже. Плавно затормозив возле двухэтажного особняка, водитель открыл дверцу машины. Ворота открылись, являя передо мной каменную дорожку ко входу в коттедж. Помедлила пару секунд и, аккуратно передвигая ногами, пошла как на казнь. Сердце заходилось в груди. В голове обрывки из мыслей. «Господи, пожалуйста, пожалуйста, пусть я просто войду, отдам ему договор и никого, никого не увижу». Но моим молитвам не суждено было сбыться. Уже на лужайке я услышала детский голос. Резко обернулась, смотря как по газону навстречу мне несется ребенок. Девочка, та самая, с фото. Кажется, мое сердце остановилось в момент, просто перестало стучать, ноги вросли в каменную плитку под ними. Девочка с двумя кривыми хвостиками, в красном пальтишке и желтых резиновых сапогах. Она упала мне прямо в руки, и когда я только их расставить успела, и залилась то ли смехом, то ли плачем. Понять невозможно. Руки, крепко держащие ребенка, оцепенели. И вдруг все звуки, цвета, запахи обрушились на меня с новой силой. Только в этот момент до мозга дошло. Время остановилось на пару секунд, а теперь отмерло снова. Малышка подняла глаза на меня. Посмотрела с долей непосредственного любопытства, которое только детям присуще. Привет! беззастенчиво сказала она. «Привет!» — повторила я почти что без звука.